Глава седьмая. Миссис Макс Мелуэн. Эпиграф. «Нам было хорошо вместе. Нам всегда удавалось найти общий язык. И его не раздражало то, что у меня есть и свои собственные увлечения. Да, я спокойно могла заниматься, чем хочу, не опасаясь, что это покажется ему ерундой». Агата Кристи. Неоконченный портрет. Конец эпиграфа. Ноябрь 1930. -го. Кэтрин Вулли было как-то не по себе. Нельзя сказать, что она плохо себя чувствовала, хотя голова болела часто, но это история обычная. Скорее всего, причина дискомфорта крылась в подспудном раздражении, а причина раздражения, как это не раз бывало, В соперничестве с другой женщиной, и осенью 1930 года в сопернице угодила Агата Кристи мелоэн Кэтрин обворожительная, сбалмошная и деспотичная. Они с профессором приехали в УР на неделю позже, чем было условлено. Не иначе, как прекрасная дама долго выбирала и паковала свой гардероб. Вещей требовалось много для пятимесячного пребывания в пустыне. Макс Мэллоуэн не знал, что начальство задерживается, и, покинув серьезно заболевшую, как назло Агату, отбыл в Месопотамию. Но эту его жертву во имя долга даже некому было оценить. Разобиженный и раздосадованный, Макс отыгрывался на рабочих, не давая им спуску. Еще он не мог простить Кэтрин того, что она запретила его жене приехать на раскопки. «Теперь это неудобно», — пояснила она. Отныне Агата замужняя дама, а не просто одинокая писательница, и поэтому из этических соображений ей лучше остаться в Лондоне, поскольку жены остальных членов экспедиции живут в разлуке с мужьями. Сама Кэтрин, разумеется, была не в счет. Надо сказать, влияние этой женщины на окружающих было совершенно неодолимым, фантастическим». Между прочим, ее первый супруг, лейтенант-полковник Фрэнсис Киллинг, застрелился у подножия Великой пирамиды. Примечание. Великая пирамида, египетская пирамида Хеопса. Конец примечания. А нынешний муж, профессор Вулли, безропотно потворствовал любым ее прихотям, например, вот этой. Перед сном Кэтрин брала длинный шнур, обвязывала им большой палец на ноге супруга, потом, дотянув шнур до своей комнаты, обвязывала вторым концом палец на собственной ноге. Этот трюк позволял Кэтрин, даже не вставая с постели, разбудить мужа, если ей требовалось лекарство от головной боли. Она могла любому приказать. Иногда этой чести удостаивался и Макс расчесать ей волосы на ночь, могла заставить человека делать ей массаж после того, как тот целый день гнул спину на раскопе. Макс целых пять лет, ведь он попал еще студентом, терпел эти фокусы, но теперь, сделавшись солидным семейным мужчиной, никак не мог оставаться мальчиком на посылках и не желал, чтобы ему навязывали разлуку с женой. В общем, мистер Мелуэн начал подыскивать другую работу. И ему повезло. Его пригласил известный археолог доктор Реджинальд Кэмпбелл Томпсон, собиравшийся на будущий год начать раскопки в Ниневее. Уход Макса расстроил Кэтрин, которая считала этого покладистого молчана чуть ли не личным слугой. Агата тоже разволновалась, но больше от радости. Миссис Мэллоуэн слала мужу нежные благодарственные письма. «Мой дорогой, ты избавил меня от стольких забот, и я только сейчас ощутила, какая это была тяжкая ноша». Особенно она была признательна Максу за то, что могла теперь без оглядки, как в детстве, погрузиться в мир своих фантазий. Ведь после развода с Арчи ей приходилось самой решать все житейские проблемы. К слову сказать, это отлично у нее получалось. Но как же она была рада снова отдать бразды правления мужчине! Современные феминистки, надо полагать, сочтут это непозволительной слабостью. И пусть Агате нравилось, что она может опереться на мужа. Она бы и сама совсем справилась, Однако так ей было комфортнее, и ее можно понять. Макс оказался человеком надежным, не склонным к роковым страстям, на редкость образованным. А главное, он был предан жене и с уважением относился к ее работе. Но в любовных отношениях был не очень-то опытен. Скорее всего, Агата стала его первой женщиной. Из Оксфордского Нью-Колледжа совсем юным он сразу попал в Месопотамию, а там пустыни дороскопы то есть никаких шансов на близкую дружбу с женщиной. В Оксфорде он жил в прекрасном старинном здании под названием «Башня Робинзона». Там же поселился его ближайший друг Эсме Говард, старший сын барона Говарда Пентрицкого. Макс считал, что в молодости нет ничего важнее общения с родственными по духу ровесниками. Макс привязался к Эсме совсем всем пылом юности. Они были неразлучны, истинно родственные души. До встречи с Эсме Макс опасался откровенничать с однокашниками. В школе-пансионе Лансинг он насмотрелся на то, что могут сотворить с мечтательным вундеркиндом хулиганистые дручуны. И вот в его жизни появился СМЭ – эрудит, книгочей, открытый, раскованный. Отпрыск барона Драчунов не боялся, он вообще мало чего боялся, тем паче общественного мнения. В двадцатые годы в Англии были в моде гомосексуальные интрижки, особенно в академических кругах. Это каралось законом. Вот почему дискуссии об искусстве, литературе и мужеложстве чаще велись в закрытых клубах. Эсме был членом одного из подобных клубов. Ивлин Во тоже. Ивлин Во и в Лансинге учился в то же время, что и Макс. Прославился среди школяров садистской жестокостью в потасовках. Наверное, так бы и продолжал размахивать кулаками, если бы не поступил в Оксфордский Хартфорд-колледж, где повстречал Ричарда Пейерса. В письме к писательнице Нэнси Митфорд Ивлин признался, что Пейрс был его первым любовником. Многие полагают, что именно этот эротический опыт вдохновил Во на знаменитый роман «Возвращение в Брайтсхед» с прозрачным гомосексуальным подтекстом в привязанности к лорду Себастьяну Флайту. О том, что было основополагающим в дружбе Эсме и Макса, свидетельств не осталось, ведь Эсме умер совсем молодым, в 25 лет, 27 ноября 1926 года. Его погубила лейкемия, но сохранился восхищенный отзыв самого Макса о верном товарище. Любимец Мусс с блестящим умом и потрясающим чувством юмора. Через 50 лет после смерти Эсме Макс напишет в своих мемуарах «Память о нашей дружбе и ныне согревает мое сердце». Последний раз Макс виделся с Эсме за год до его смерти. Был приглашен на три дня в Портуфино, курорт Альтакьяра, на огромную виллу Мэри Герберт, вдовы графа Карнарвона. Дело в том, что отец Эсме, лорд Говард, в свое время был личным секретарем и другом четвертого графа Карнарвона. Примечание. А пятый граф Карнарвон участвовал в египетских раскопках археолога Говарда Картера и финансировал их. Этим энтузиастам в 1923 году посчастливилось обнаружить гробницу Тутанхамона. Конец примечания. После смерти супруга леди Карнарвон не захотела расставаться с чудесной бело-розовой виллой на Олигурийском побережье. Дом этот в несколько уступов расположен на склоне горы, к нему вели сильно заросшие тропинки, прятавшиеся среди лаванды, роз и розмарина. Когда Макс повстречал Агату, боль утраты была еще очень остра. Позже он напишет — «Моя любовь к тебе стала идеальным продолжением дружбы с Эсме, которая казалась мне невосполнимой». Обстоятельства вынудили Макса уехать довольно скоро после свадьбы, но жизнь показала, что это было даже к лучшему. Агата смогла вновь сосредоточиться на работе, а свою любовь, преданность и поддержку столь ей желанной, ее муж замечательно умел выражать посредством писем». Готовясь к возвращению супруга, Агата сдала в аренду преображенную и так славно обустроенную конюшню, перебравшись в купленные позже и более просторные апартаменты в Кенсингтоне 47-48 по кемпден стрит неподалеку от метро Ноттинг-Хилл-Гейт, что оказалось очень кстати. Максу будет удобно добираться до британского музея. А еще нужно было исхитриться до его приезда закончить ремонт. В ту пору Агата очень часто описала мужу, с удовольствием докладывая ему о перепятиях покупки мебели и штор. Чувствовалось, что она совершенно счастлива. Ее послания полны девической дурашливости. «Я ужасно тебя люблю, готова как ребенок целовать страницы. Шлю много-много поцелуев». «Очень-очень нежных», — пишет она в одном из декабрьских писем. К слову сказать, конец года выдался для миссис Мэллоуэн крайне напряженным. 8 декабря состоялось первое представление пьесы «Черный кофе». Приняли спектакль довольно сдержанно. «Таймс» высказала по этому поводу свои соображения — Миссис Кристи написала крепкую, добротную пьесу, но некоторые эпизоды слишком затянуты и потому наводят уныние. В декабре же Агата согласилась участвовать в проекте BBC. Ей предстояло написать эпизод для шестиактной пьесы, разумеется криминальной, которую планировали выпустить в эфир уже в январе. Уговорила Агату Дороти Сайерс, считавшая, что выступить на радио BBC огромная честь. Замысел был таков: шесть самых известных авторов детективов пишут общую историю, потом каждый читает свой фрагмент. Сайерс выступала первой, полчаса в эфире 10 января. Агата должна была читать через неделю. Чести были удостоены несколько членов детективного клуба, учрежденного примерно год назад. Писатели, вступившие в него, несколько раз в году встречались в каком-нибудь ресторане». Агата считала эти сборища пустой тратой времени и посмеивалась над Сайерс, не в своих книгах старомодных устрашающих клятв и антуража, вроде черепа Эрика со светящимися глазами, потом, естественно, выяснялось, что в глазнице вставлены лампочки на батарейках. Примечание. Вероятно, имеется в виду череп призрака из книги Гастона Леру «Призрак оперы». Конец примечания. Тем не менее, вступление в клуб и приглашение на радио означали, что Агата поднялась еще на одну ступень к вершине славы, поэтому она по праву гордилась собой и радовалась, что Макс жаждет услышать ее голос. Между тем, ради этой передачи муженьку пришлось долго ехать верхом через пустыню в город Назирию и там напроситься в кабинет чиновника, где имелся радиоприемник. После он напишет Агате, что надеялся услышать какую-нибудь зашифрованную фразу, предназначенную только ему. И вот, наконец, в марте тридцать первого года миссис Мэллоуэн снова приехала в Ур. Волновалась ужасно. Как-то ее встретит Кэтрин, а главное, как ее встретит Макс. Но все сложилось замечательно. Мы встретились так, словно расстались лишь вчера. Муж сиял счастливой улыбкой. Кэтрин тоже приняла Агату с распростертыми объятиями. Она несколько дней наслаждалась гостеприимством супругов Вулли и на прощание подарила Кэтрин экземпляр убийства в доме викария с сердечной надписью. «Мелуэны надумали по пути в Англию заехать в Россию». Примечание. Тут, безусловно, корректнее было бы написать «СССР», поскольку России РСФСР в маршруте супругов Мэллоуэн не было. Конец примечания. Маршрут довольно рискованный, учитывая тогдашнюю политическую нестабильность. Но сначала они из Багдада на небольшом самолете прилетели в Персию. Далее из Тегерана в Ширас, который с высоты был похож на темно-зеленый изумруд Среди тусклой серо-коричневой пустыни. Потом наведались в Исфахан, покоривший Агату. Нигде больше нет такой великолепной цветовой гаммы. Розовый, голубой, золото. Эти оттенки, отблески и мерцания в соцветиях, в оперении птиц, в изысканных арабесках, в прелестных сказочных домах, в дивных ярких изразцах. Волшебный город». В иранском банке они поменяли фунты на местные увесистые монеты, туманы, а через несколько дней двинулись на машине к Каспийскому морю, в город Решт, откуда должны были отплыть на русском пароходе в Баку, крупнейший город и порт Азербайджана. Посмотрев Баку, Макс и Агата три дня добирались на поезде до Батуми, питаясь припасенными заранее в Персии по совету банковского чиновника продуктами жареными утками хлебом и ананасовым джемом, запивая все это чаем на кипятке добытым в титанию у машиниста. Батуми приветствовал странников проливным дождем и Макс уже досадовал что ввязался в эту туристическую авантюру разумнее было воспользоваться апробированным сервисом агентства Тоусса кука. Зато обожавшие сюрпризы Агате все очень нравилось. Даже то, что пришлось лезть на чердак по приставной лестнице, чтобы попасть в мансарду, ибо иных мест для ночлега в гостинице не было. На утро им еще предстояло найти порт, а в порту французский корабль, на котором они должны были плыть в Стамбул поиски тоже оказались довольно трудным испытанием. Примечательно, что пассажирами этого рейса были не только люди, но и живность, козы и домашние голуби. В Лондон странники вернулись как раз в тот момент, когда на всех кинотеатрах развесили афиши с Остином Тревором, исполнявшим роль Пуаро, в только что выпущенном фильме «Алиби». Фильм был снят под наименной пьесе Майкла Мортона, то есть за основу была взята та самая весьма вольная инсценировка убийства Роджера Экройда. Но формально Агата Кристи была тут ни при чем, то есть не имела права вмешиваться в съемочный процесс. Макс участливо посмотрел на жену и по ее лицу понял, что лучше вообще ничего не говорить. В середине 1931 года появилась четырнадцатая книга «Загадка Ситтафорда» в американском издании «Убийство в Хейлзмуре». Впервые американцы изменили исконное название «Бог весть почему». Трагические события разворачиваются в глухой дартмурской деревушке. Несколько лет назад тишина и покой этих мест для самой Агаты оказались благословенными. Они помогли ей закончить роман «Убийство Роджера Экройда». Критики изъявляли уже привычные восторги. «Нью-Йорк Таймс» провозгласила новое творение отличной книжкой, которую нужно непременно прихватить с собой на выходные. Нью-Йоркская «Геральт Трибюн» ей вторила – Даже не сомневайтесь, загадка Сеттафорда лучше среди неизменно превосходных в последнее время детективов Агаты Кристи. А для самой Агаты, возможно, самым важным в новой книге было посвящение второму мужу М.Э.М., э. ибо именно с ним я, изводя окружающих, обсуждала сюжет данной книги. Вместе с теперешним мужем в доме Агаты поселилось счастье. Ясное, легкое, по-детски беспечное счастье любви. Даже редко приезжавшая из школы Розалинда сразу это почувствовала. Макса она искренне любила. Во-первых, он был человек серьезный, куда серьезнее выдумщицы мамы. Во-вторых, это даже интересно, когда у тебя два разных набора родителей. Порой Агата ловила себя на том, что не сводит с мужа глаз. Ей приятно было видеть его за огромным письменным столом с неизменной сигаретой, которая помогала ему сосредоточиться. Это были минуты безмятежного блаженства, которое испытываешь вроде бы от мелочей, но ведь в любви мелочи как раз самое главное. Агата точно это знала». Наверное, в теперешнем ее чувстве не было той романтической пылкости, которую она испытывала карче, зато в нем было нечто более важное — ощущение надежности. Это была обоюдная привязанность, не омраченная страхом чем-то не угодить дорогому человеку. У Агаты словно бы выросли крылья, она вся светилась от радости, и ей хотелось, чтобы все вокруг тоже были счастливы. Да, Макс подарил Агате ощущение стабильности, которого ей так не хватало с Арчи, а взамен он получил прекрасные дома, элегантные костюмы и замечательного друга. Ну что ж, он дал Агате все, что мог, и ему отплатили с лихвой. Макс тоже был совершенно счастлив». Все лето Агата сочиняла новый роман «Загадка Энтхауза» и составляла сборник «13 загадочных случаев» из рассказов, написанных когда-то для журнала. Над обеими книжками Агата трудилась с воодушевлением, никто не подгонял ее крайним сроком сдачи в набор, и все шло как по маслу. Уже осенью она принялась за третью в 1931 году книгу «Смерть лорда Эджвара». Писать ее начала на Родосе, куда поехала одна, так как Максу надо было отправляться в Ирак на переговоры с его будущим патроном Кэмбелом Томпсоном, которого все обычно называли Сити, по инициалам его двойной фамилии. Макс мудро рассудил, что жене необходимо отдохнуть перед суровой экспедиционной жизнью в Ниневее. Она писала ему каждый день, иногда в одном конверте отсылала сразу несколько писем за неделю. О легендарном острове Родос Агата почти не рассказывала, больше о творческом процессе. Иногда получались отличные образчики нонсенса. «Лорд Эджвард делает успехи, он уже умер. Карлота Адамс, Рут Дрейпер, тоже благополучно представилась». Примечание. Идея романа возникла у Агаты Кристи после посещения концерта этой популярной все годы артистки, обладавшей редкостным даром перевоплощения. Конец примечания. Племянник ее только что стал наследником и теперь плетет для Пуаро небылицы про свое алиби.